Склоняю голову. Горе смерти переживают живые. Некоторое время тому назад с беспомощным оптимизмом я писал Твардовскому, что молю судьбу о его выздоровлении. Мы мечтали об этом вопреки тревожному предчувствию. Сорвалась нога поэта со стремени жизни. Побежал его конь без седока, и слова мои онемели. Только в сердце, пронзенном болью, Не смолкает эхо утраты, как в горах, когда падает со скалы дуб великан, сраженный молнией. Со смертью Александра Твардовского ты и сам в чем-то упал. Волна отторгнула от материка твоего часть тебя самого, часть твоей природы. Лишь одно утешение находишь в себе, что не забудешь его до конца дней своих, ибо он был выдающимся художником твоего времени. Утешаешь себя тем, что благодарением судьбы ты имел счастье работать с ним вместе, что ты знал его, любил, преклонялся перед мощью его таланта, как и многие современники твои, и что народятся еще люди, которые будут гордиться, как ты гордишься им, превозмогая скорбь. Вот и настал горький час сказать последнее прощальное слово. Он пришел к крестьянским парням за благословенной русской стороны, со Смоленщины, в то пору, когда молодая советская литература поднималась на первые перевалы. Он уходит от нас к классикам поэзии, вслед за великими предшественниками своими, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Маяковским, Блоком, Есениным. Теперь они вместе, как братья по духу, как птицы, летящие клином впереди стаи. Общемировое значение Александра Трифоновича Твардовского как художника-гуманиста в том, что в его творчестве запечатлены судьбы, дела, мысли людей, построивших новую социалистическую жизнь, людей, победивших фашизм и прошедших сквозь суровые жизненные испытания. Всего не выскажешь в этот скорбный час всего того, что на душе. Слишком огромна наша потеря. Но, подобно тому, как в горной системе бывают главные хребты, отроги, холмы, привалки, Твардовский – один из главных хребтов современной советской литературы. Твардовскому многие из нас обязаны своей литературной судьбой. Мы все в этот час несем его гроб на плечах, мы все в разных краях страны склоняем головы перед памятью выдающегося поэта. Тяжко смотреть на дорогу, по которой удаляется конь без седока. Слезы мешают. 1971 год.